Глава 32. Я резко встал с земли, и плошка с рагу выпала из моих рук на землю. Далеко? Много? спросил я и сразу же зажмурился от сильнейшей головной боли. Магическое истощение никуда не делось и давало о себе знать. Двигаются быстро и уверенно. Думаю, минут через 5 будут здесь. Бездна, выругался про себя. Это троеца, уточнил я. Не только, их гораздо больше. Я насчитала восьмирых, ответила Калентри эле обеспокоенным голосом. Да что же им всем не имётся? Ирен, поднимайся, Сумира помоги ей, скомандовал я, и Сумира тут же оказалась рядом с ней и начала помогать встать. Я посмотрел на мелкую арахнитку. Талия, если Конечно, эмят, улыбнулась девчушка. Сколько потребуется? Сразу поняла она, что мне от неё нужно. Это в крайнем случае, сказал ей. А сейчас нужно уходить, добавил я, и мы вновь впустились в бега. Как же это достало. Ты же сказал, что они уже близко, рявкнул Уэйн на руку. Так и было. Видимо, им нас удалось как-то засечь. Ответил ему скаут Чёрных Знахарей. Как? У них в команде есть Калантриэль, ответил следопыт. Я говорил про неё. Наверняка она у них выполняет функцию разведчика. Вэн недовольно цокнул языком. Треквит всё ещё на нём? спросил он у своего скаута. Да, иначе мы бы их с роду не выследили. Сколько он ещё продержится? Не знаю, думаю, около 8 часов. Уэйн смирил скаута презрительным взглядом. Если так пойдёт дальше, то они уйдут, задумчивым голосом произнёс он. Но мы можем постараться их перехватить. Рок, ты ведь знаешь короткий путь, который приведёт нас к выходу из биома. Да, но если длинна уха их разведчик, то она тоже может его знать. Уэйн сжал от злости кулаки. Он прекрасно знал, что сделает с ними Ликан, когда узнает, что они провалили задание, а плюс ко всему, ещё и потеряли столько членов его гильдии. "Я в любом случае..." Уэйн вдруг оборвал речь на полуслове, когда перед ними открылась довольно занимательная картина. "Что? Что здесь произошло?" Уэйн нагляделся по сторонам. Земля вокруг была усеяна насекомыми. И кто смог сделать это? Он кивнул в сторону крупных кратеров на обрыве одного из которых и стоял. Может, это они? произнесла Агнес, стоящая рядом. Если это так, то я уже не хочу с ними связываться, ответил ей Уэйн и снова покрутил головой по сторонам. Какие остальные, наверное. Она посмотрела на троицу дезертиров презрительным взглядом. Давай просто скажем Ликану, что проблема с натуралами устранена. Твари мертвы, вряд ли кто-то узнает, что это сделали не мы. Я не уверена, что кто-то поверит, будто группа подростков смогла справиться с ползучим насекомых. Агнес осмотрелась по сторонам. Кстати, ты заметил Да, среди них нет той штуки, закончил за неё Уэйн. Вообще, я с тобой согласен. Думаю, так и поступим. Он посмотрел вниз к кратеру и покачал головой. Не хочу я с ними связываться, добавил он. Ладно, возвращаемся в Незавир. Они больше нас не преследуют, произнесла Калантриэль, когда мы остановились на небольшой привал, чтобы передохнуть. Даже несмотря на свою выносливость, уже и я начал изрядно уставать, и последние несколько десятков минут держался исключительно на силе воли. "Уверена?" тяжело выдохнув, спросил я. "Да. Кстати, на ком-то из вас либо было, либо есть следующее заклинание. Видимо, его накинули на нас в деревне", задумчиво произнесла Калантриэль. Странно, я ничего не почувствовал. Закрыв глаза, сосредоточился на своих ощущениях. Ничего. Понятно, задумчиво ответил я. Ничего не чувствую. Ха, если бы эти заклинания было так легко определить, то зачем они вообще были бы нужны? высказала Калаандреэль довольно умной мыслью. Нас больше не преследуют, и это главное. А вообще, она была права. Вот только я никак не мог смириться с мыслью, что столько полезного материала осталось лежать на том поле. "Отойдём", сказал я Калантриэль и кивнул в сторону. "Ага", ответила она и покачала головой, видимо, уже подозревая, о чём пойдёт речь. Мы отошли от девчонок, и первой заговорила Калантриэль, прямо спросив: "Хочешь вернуться?" Да, не задумываясь, ответил я. Она тяжело вздохнула. И как ты хочешь поступить? Ты или Ирен и Талия отправитесь в низавир. Я возьму с собой Сумиру, которая хорошо ориентируется в биоме, и вместе с ней мы вернёмся обратно. Я сделаю свои дела, а затем мы вас догоним. Калентрель задумалась. Хорошо. Снова покачав головой, ответила она. Это немного рискованно, но всё равно лучше, чем просто оставаться здесь и ждать вас. Теперь осталось донести это до остальных, нехотя сказал я. Ладно, возвращаемся. Кивнув в сторону девушек, тяжело вздохнул и пошёл к ним. Им этот план явно не понравится. Ну, как я и предполагал, согласились с моим планом не все и не сразу. Больше всех противостояла Ирен, которая до последнего хотела отправиться вместе с нами. Пришлось даже повысить на неё голос, чтобы остудить её пыл и напомнить, кто в отряде выполняет роль лидера. А втог, когда все междоусобицы были улажены, я обещал девушкам, что после этой миссии мы как следует отдохнём в незавирье. И вместе с Сумирой выдвинулся в сторону поля боя, где палигли демон и натуралы. Эмметц, могу я задать себе вопрос? спросила меня Сумира спустя минут 10 после того, как мы разделились. Да, конечно, спрашивай. Тебе не кажется, что ты слишком щедишь девчонку?" прямо спросила Анна. Ты про то, что я взял лишь немного её силы, сразу понял я о чём речь. "Да. Но ну, я не хотел лишний раз нервировать Лию, ибо знаю, как она относится к подобным вещам. Плюс я взял ровно столько, сколько мне требуется для моих целей. Больше мне не надо", ответил я. Кэция, если ты сможешь изловить по пути какую-нибудь зверюгу, то я буду только за. Местные животные полны магической энергии, так что. Я сейчас. Сумира даже не дала мне договорить. Прыгнув на ветку ближайшего дерева, через мгновение она уже скрылась из виду. И это при том, что ветка была примерно в метрах в 3 над землёй. Да уж. Он усмехнулся и огляде туда, где Сумира уже не было. Однажды и я стану настолько сильным, что подобные вещи меня уже не смогут удивить. Однажды. Вернулась Сумира спустя минут 20. Я знал, в каком направлении мне стоит двигаться, поэтому, избавив немного темп, просто продолжил следовать по полю битвы с натуралами. Вот Передо мной упало несколько тушек животных. Лиса с яркой зелёной шерстью и волк, который имел более тёмный окрас, но того же оттенка. Ого, они живые, удивился я, когда понял, что зверьки ещё дышат. Да, я оглушил и связала. Спасибо, похвалил я Сумиру и, недолго думая, коснулся лисицы. После чего сразу же активировал магическую пиявку. Хм, немного, но лучше, чем совсем ничего, подумал я, когда буквально за мгновение выкачал из тушки всю магическую энергию. Затем наступила очередь волка, в котором магии оказалось немного больше, но всё равно маловато, чтобы хоть немного ей насытиться. Мало? спросила Сумира. Да, немного, кивнул я. Но уже лучше, чем вообще ничего. Ладно, идём дальше. Как я уже говорил, магической энергии мне хватит для того, чтобы осуществить задуманное, так что не переживай, добавил я и посмотрел на небо. Уже темнело, и судя по тому, сколько нам ещё осталось идти до пункта нашего назначения, там мы должны быть глубокой ночью. Так и слову и вышло. Воняет, поморщился я, ибо запах тут стоял и правда настолько сильный, что даже несмотря на всю мою выдержку, у меня заслезились глаза. И как их магические тела смогли так быстро сгнить? Странно. Держи, Сумира протянула мне тряпку, которая была чем-то смочена. Спасибо, поблагодарил я и обвязал ткань вокруг лица. Стало немного полегче, ибо повязка источала хоть и цветочный, но довольно резкий аромат, который перебивал запах гнили. Неужели это из-за демона? подумал я, подойдя к месту, где превратил его в руду, и подсветив его последним осветительным кристаллом, который оставил на самый крайний случай. Точно, всё из-за демона. Сразу же понял я, когда увидел, насколько чёрной стала земля вместе, где лежало его тело. Причём самое удивительное, что с каждой секундой площадь увеличивалась прямо на глазах. А что было бы, если бы я не избавился от тела? Неужели кровь этой твари имеет такой губительный эффект? Столько вопросов, на которые нет ответов. Ладно, Нет смысла строить безосновательные теории. Лучше просто заняться делом. Поможешь собрать тела на кучу? спросил я Сумиру, и та, молча кивнув, приступила к работе. Ах, ночки выдастся не из лёгких. А я так устал. Дальше я сама буду собирать, а ты занимайся своими делами, через какое-то время произнесла Сумира. Когда на поле сформировалась довольно внушительная кучка из мёртвых тушек магических насекомых. Хорошо, кивнул ей и, недолго думая, сразу же призвал Зартану. Это всё тебе, сказал я демоническому артефакту, и её длиннющий язык устремился к натуралам. Руда из них мусор, а вот зелья должны получиться, что надо. Плюс были у меня ещё некоторые соображения по поводу использования зелий, но так как я это не проверил на практике, говорить об этом слишком рано. Ну, а пока Зортанова всю поглощала тушки натуралов, я всё же решил какую-то часть из них перевести в духовную руду. И всё бы ничего, Вот только я так увлёкся процессом, что даже не заметил, как рядом со мной появилась Сумира, которая привлекла к себе внимание лишь когда дёрнула меня за плечо. "Эмит, проблемы", произнесла она, обеспокоенно крутя головой по сторонам. "В чём дело? Чёрные знахари?" "Нет, падальщики.